Среда. Не надо поддаваться страху. Четверг. Написал четыре страницы. После этого долгое мгновение счастья. Не вдаваться в размышления о ценности истории, а то она может опротивить. Помнить, что маркиз Деральбон в настоящее время — единственное оправдание твоего существования. Ровно через неделю я увижу Анни».